Глава 38. Лодки обогнули мыс и направились к ним, одна за другой. В косых лучах солнца виднелись стоящие вдоль планширов фигуры, которые приходили в движение по мере того, как сокращалось расстояние до острова. Привет! Привет, кричали они, подойдя ближе. Привет! Они здесь. Эвелин, сверкающей голубой молнией, бросилась вниз к пристани. За ней последовали Джон, Санни, Джон очень любил эти первые мгновения, когда могло произойти всё что угодно, когда весь вечер был ещё впереди, а солнце только начинало опускаться за холмы, и остров у неё за спиной постепенно темнел. "Швартуйте здесь", сказала она Фэссенденумом, который точным манёвром остановились рядом с другими лодками, привязанными гуськом по четыре, нос к корме. Они привезли с собой кузину с юга, Дебилую красотку с бледным лицом, длинными волосами цвета спелой пшеницы и широко раскрытыми глазами, словно её только что ущипнули за мягкое место. Казалось, она ухватится за первого же мужчину, которого встретит, и больше не отпустит его. Для равновесия подумала Джон, улыбаясь ей. Привет. Ужас, как нас болтала. Кузина Франев встала со скамьи на кокпите и выбралась из лодки. Болтала Джон встретилась взглядом с Мосом, но тот был воплощением вежливости, помог девушке перешагнуть через планшир и подняться на причал рядом с ним. "Надеюсь, тут будет много-много безумств", прошептала она ему и повернулась к сходням. Мосс серьёзным видом кивнул и подмигнул Джоан. Пэги Бэпс и Отси Мэттюс сидели на носу лодки своего отца, Сайя Мэттюза. Он был сквернословом и хамом, но Огден терпел его. потому что тот разбирался в лодках и оказался полезным во время банковского кризиса 32, проявив удивительное чутьё при смене финансовых ветров гораздо раньше всех остальных. Описав широкую дугу вокруг остальных лодок, он выбрал последнее свободное место у причала. "Моё пристанище", заговорщически улыбнулся он Джон, передавая ей носовой фал. "Чудесно выглядишь". Следом за ним Причалили Тини и Бинг Ламот с сыном Инвиспечённой невестой в девичестве Ладлау из Нью-Йорка. Белокурая, стройная, с высокими скулами, она спрыгнула на причал с булинем в руке. При виде её походки невольно представлялась ковровая дорожка, которую раскатывают перед ней, и горнастая мантия, вьющаяся вокруг обтянутых сапожками ног. Меч и хлысты, охотничьи псы Она снималась для журнала Vogue и считалась воплощением рекламной красотки, хотя окончила частную школу для девочек Брёрли и обладала острым умом. Её звали Констанс. Никто не сомневался, что из всех мыслимых претендентов жениться на ней мог только Элиот Ламотт. Джон слышала, что Элиот сидел рядом с ней во время трансконтинентального перелёта, и как это случается между очень привлекательной женщиной и не менее привлекательным молодым человеком, у них завязалась беседа. причём остроумная. Он расспрашивал её, как она стала моделью и когда впервые поняла, чем хочет заниматься в жизни. А где-то посередине страны спросил: "Интересно, о чём вы думаете, когда стоите там и ждёте, пока защёлкнуют камеры?" Она повернулась к нему и надолго задержала на нём взгляд своих красивых глаз. "Тик-так", ответила она. Тот факт, что он спросил, и тот факт, что она ответила, А также тот последний факт, что он смог понять остроумный ответ, помогли ему завоевать сердце Констанс Ладлоу. "Эй, привет", крикнула Кити, когда из лодочного сарая чередой вышли Райнлендеры, Кеботы и Лоулы. Казалось, весь Нортхейвен прибыл на одной лодке. Кити расцеловала их, а Огден, смеясь, повёл всех по тропинке к площадке для пикников, где уже горели костры. А вокруг углей были разложены початки кукурузы, специально вымоченные в холодной воде. 10 чанов с водой стояли на решётках, обиравшихся на камни по краям ям, внутри которых раньше яростно бушевал огонь, а теперь пылали раскалённые угли. Огден любил такие сложные задачи сварить 60 омаров для предвкушающих удовольствия гостей. Для того, чтобы вода закипела, потребуется почти час. А чтобы поддерживать кипение, объяснил Окден, у каждой ямы должен дежурить один человек. Рэтч и Лен вызвались взяться за эту работу и стояли чуть в стороне от всех. Адике двинулся по кругу с бутылками и стопкой картонных стаканов. Искуситель с джином. Эвелин и Джон передавали тарелки с сыром и чатни на крекерах Риц, а Мосс в своей полосатой куртке и бермудах, казалось, был вездесущ. Дружелюбный и открытый, он обходил толпу Пожимая руки и приветствуя всех широкой улыбкой, мужчины в свитерах с небрежно подтянутыми рукавами играли в старинную игру, бросая подковы на песчаной площадке, и удары железных подков о колышки летаврыми разносились в вечернем воздухе. Несколько женщин расположились на скалах вокруг кити, вытянув из-под юбок свои длинные ноги. Младшие члены семейства Филмор-Бейкер привезли с собой бабушку Бейкер. Она одной из первых покинула тёплые воды залива Лонг-Айленд и убедила фильм Растаршева перебраться сюда и построить огромный и немного вычурный дом на берегу пролива. Вслед за ними на берег высадились Чиверы, дальние родственники Трамбулов, настоящие Чиверы, не имевшие отношенник к писателю с такой же фамилией. Боже, какая толпа протянула миссис Чивер целое огдыное и остановилась с краю. Надеюсь, они все из наших Спросила она и подмигнула. Мы, разумеется. Хозяин взял её под локоть и повёл к компании, собравшейся вокруг Кити. Привет, закричали они. Привет. Несколько человек взяли свои напитки и разбрелись по тропинкам, ведущим от поляны в глубину острова. В просветах между деревьями мелькали, постепенно удаляясь, синий и жёлтый лён и шёлк. Сетку для амаров Наполнили пивом и привязали к скалену краю выступа, и она покачивалась, охлаждаясь в воде. Элен смотрел, как Кити отделяется от окружавшей её группы женщин и отправляется на поиски Дики с его бутылкой. Элен видел, что даже здесь, среди толпы, Кити притягивает к себе взгляд Огдена Милтона, словно точка схода в перспективе. Смутившись, он помешал огле, а затем поднял голову, пытаясь найти взглядом Джон. да вместе с сестрой непринуждённо порхала от одной группы гостей к другой, весело щебеча. Разница между ними была очевидной. Элен обнаружил, что наслаждается этим контрастом. В отличие от сестры, пламя Джона горело не так ярко, но в ней была чистая, искренняя вера в людей, доброта души. Хотя здесь, на острове, Джон как бы уменьшилась. Она подчинялась этому месту, его ритуалам и привязанностям, холила и лелеяла его. Как и все остальные, подумал он. Это подходит для учёных и поэтов, людей, которые остаются на одном месте и проводят всю жизнь в размышлениях. И для Окдена Милтона, отражением которого было это место. Но не для него. Лен посмотрел на профиль Джон, который с улыбкой, неизменной улыбкой, кивала женщине в синем кардигане. Чувства переполняли его. Ему хотелось показать Джон, как мало это место и какой большой может стать она сама. могут стать они вместе. Ему хотелось рассказать ей об этом немедленно. Он поднял голову и увидел, что Рэтч стоит у своего костра и смотрит на него с бутылкой пива в руке и странным выражением на лице. Рэтч взглянул на него, потом перевёл взгляд на огонь. Что ты делаешь? спросила Лен, подходя к нему. А ты как думаешь? Рэтч говорил так тихо, что Лене пришлось наклониться к нему. Рэтч повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Знаю, я тебя сказал, Лен. Ты что-то задумал. Редж покачал головой и они повернулись к стольным. Дики Прат обходил очередной круг с бутылкой джина, и Лен подставил свой стакан. Дики остановился. На мгновение Редж показалось, что он не станет наливать, но Дики наполнил стакан, а затем второй рукой плеснул туда тоник. Послушайте. Дики задержался рядом с ними, переводя взгляд с Реджа на Лена. Его щёки залились румянцем. Я хочу кое-что прояснить. Рэш сделал глоток пива, не сводя с него глаз. Не будем ходить вокруг да около. Я не испытываю неприязнь к евреям. Лен молча смотрела на него. Мы работаем вместе с вызовом, сказал Дики. И у меня много друзей-евреев. Аленки внул и перевёл взгляд на гостей. Знаешь, что сказал Откан? спросил он. Дики покачал головой. Бархаты это еврейский джентльмен, который только что вышел из комнаты. Дики замер. Дики. Эвелин, появившаяся рядом с ним, не спускала глаз с Реджа. Нам нужен Джин. Она потянула за собой Дики, который ошарашенно молчал, не в силах сдвинуться с места. Пойдём, тихо сказала она жениху. Но Дики стоял, качая головой и переводя взгляд с Лены на Реджа. Какого чёрта? Дики Вы-то двое на что злитесь, взорвался он. Ты леве работаешь в Милтон-Хиггинсоне, а ты? он посмотрел на Рэтча. Ты закончил Гарвард. Вы должны быть на нашей стороне, вы должны быть примером решения. Решение? Рэтч присвистнул. Какого? Окончательного? Рэтч выдохнул лен. Полегче, Дикинах хмурился. Ты у нас в гостях. Совершенно верно, Рэтч не отвёл взгляда. "Речь", повторил Лен. Прошло несколько секунд. Дики расслабился. "Мне нечего стыдиться", он погрозил пальцем. "Совсем". Обняв Фэйвелин, Дики увёл её. Костёр в яме вспыхнул с новой силой. "Боже", пробормотал Лен. "Перестань", сказал Речь. "Ты его слышал". Лен глотнул из стаканчика. "Дикий аномалия". "Господи, ты только послушай себя", воскликнул Речь. "Из этого ничего не выйдет". Почему бы и нет? рыч не ответил. Елен посмотрел на него. Его друг наклонился, взял из груды дров палку и сунул её под решётку. Ты знаешь, что не выйдет, рыч нахмурился. Ты это знаешь, Лен, и совсем недавно был бы первым, кто на это указал. Лен стиснул зубы. Плевать мне на них, рыч. Разве ты не видишь? Это всё равно что размахивать руками, ничего не видя вокруг. Они глупые. Всё это Он обвёл взглядом игроков в подковы, азарт на сражавшихся друг с другом и ерунда. С каких это пор? Лен пожал плечами. Ты околдован, тихо сказал ему Речь. Лен посмотрел на друга. А что, если и так? Всё это тебе не нужно, Лен. Не нужно, согласился Лен. Мне нужна она. Речь посмотрел на Лена, потом себе под ноги. На сердце было тяжело. Его друг Огромный упрямый бык, убеждённый. Трещина между ними становилась шире. Он ткнул ногой Угля. Нужно убираться отсюда. Мы не можем идти. И ты это знаешь. Почему? Ты не хуже меня знаешь, почему. Мне хочется послушать, что скажешь ты, Ответел Речь. Да пошёл ты, Речь. Не будь сукиным сыном. Речь прижал картонный стаканчик к груди. Они красиво говорят, но всё это пустое. Она другая, Редж покачал головой. Точно такая же. Посмотри на неё. Смотрю этих, сказала Лен. Я всё время на неё смотрю. Искостра вылетела искра и упала в сухую траву. Редж затоптал её. Ты ошибаешься, продолжал Лен. Ты думаешь, что прав, но ты ошибаешься. Он отправился на поиски пива. Реджу вдруг захотелось избавиться от всех, даже от Лена. Избавиться от их обещаний, от надежд, и от руки, которые протягивают, не приглашая войти. Никакой опасности ему не грозило, всё было сложнее, но он стоял здесь около костра, смотрел на плечи Лены, двигавшиеся в толпе, и чувствовал себя абсолютно и безнадёжно одиноким. Рэдшполинг, послышался голос рядом с ним. Высокая женщина с большими зубами и весёлыми глазами протягивала ему руку. Я следила за вами 10 минут, и как мы пришли. И сказала Гари: "Это должен быть он". Улыбающийся мужчина с растрёпанными волосами и в красном галстуке-бабочке, стоявший рядом с ней, кивнул. "Следует ли нам обижаться?" продолжала она. "Вы каждый год отклоняете наши приглашения, а теперь вы здесь?" "Да", речь наконец обрёл до речи и пожал ей руку. "Я здесь. Рад вас видеть, миссис Лоуэлл". Наконец, Амаров извлекли из чанов и выложили на тарелке. А девушке принесли из большого дома кастрюльки с растопленным маслом. Горячую кукурузу разложили по корзинам. "Пора", крикнул Огден. "Идите, пригласило всех Кити. Берите поомару и занимайте места за столом". Один огромный стол был сооружён из пяти амбарных дверей, положенных на козлы. Скамьи вокруг него специально сколотили для праздника. Вазы с маргаритками и плодами шиповника, которые поставила Кити в центре стола, Переносили очарование деревенского дома, белые изголовья кровати и коряги, гранёное стекло и острые углы сюда, на открытый воздух. "Возьмите", сказал Огден Лену. "Вам понадобится вот это". И вручил ему щипцы для омаров и картонную тарелку. Неожиданно в очереди рядом с ним оказался Джон. Он мог бы обнять её за плечи и притянуть к себе в этой из구щавшейся тени. Если бы он мог, то посадил бы её к себе на колени и крепко обнял за талию. Но ему всё равно было бы мало. Её тёплое живое тело, такое близкое, было для него сладкой пыткой. В этом мгновении самым важным на свете для него была эта девушка, эта невероятная девушка на этом острове. Они молча двигались вместе к концу одного из длинных столов. Лен поставил на стол две свои тарелки и щипцы. Потом повернулся и взял приборы из её рук. Она села на скамью. Он опустился рядом. Никто из сидящих за столом не обращал на них внимания. От красных панцирей поднимался пар. Гости набрасывались на горячих омаров и разделывали их, искусно обходя острые клешни и края панцирей. Ален задумчиво разглядывала мара у себя на тарелке. Предупреждаю, это грязное занятие. Джон взяла щипцы и начала с хвоста, резко повернув его, чтобы разорвать связки, а затем отделила его от тела. Зелёная желчь вылилась на тарелку. Джон аккуратно отложил их хвост, а потом таким же резким движением оторвал клешню. Её руки были забрызганы слизью и соком. "Некоторые люди грызут и абсасывают ноги", серьёзно сказала она, указывая на 15 отходящих от туловища тонких отростков. "Я не люблю". "Вот как", так же серьёзно ответил он и был вознаграждён быстрым взглядом. "Джон, дорогая, передай, пожалуйста, щипцы", попросила миссис Гульд, сидевшая по другую сторону стола. Пожалуйста, Лен передел щипцы поверх кучи пансери, горкой лежащих посередине. Привет, сказала миссис Гульд. Вы кто? Это Лен Леви, миссис Гульд. Ага, пожилая женщина кивнула и оценивающим взглядом окинула его тарелку. Это ваш первый амар, молодой человек. Совершенно верно, ответил он, взял в руки амара и резко повернул. Ага, Джон словно услышала не произнесённую реплику миссис Гульд. Но Лену, похоже, было плевать. Он нисколько не стеснялся, что не умеет есть амаров, и не стеснялся в этом признаться. Джон опустил взгляд в свою тарелку, это лишь усиливало его очарование. Он окунул кусочек в кастрюльку с маслом, стоявшую между ними, и отправил в рот. Миссис Гульт ждала. Он проглотил, посмотрел на неё и широко улыбнулся. Очень хорошо. Пожилая женщина энергично кивнула и повернулась к соседу по столу. Джон Эйлен еле молча. Через какое-то время он протянул руку к бутылке вина в центре стола, наполнил бокал Джон, потом свой. Положив ладонь на стол и склонив голову, чтобы поймать капли масла с текавшего с кусочка амара, он отправил его в рот. Лёгкий ветерок с вады, шевеливший траву, пикник на скалах, смех, знакомая компания, Лен рядом с ней, всё это переполняло её. Жидкое золото, отражавшееся от воды прямо перед ней, перекликалась с блёклым золотом летнего луга за спиной. В сумеречном воздухе мелькали ласточки и чайки. Джон могла закрыть глаза и представить всё, что её окружало. Это было как песня. Из меня вышла бы хорошая монашка, задумчиво сказала она, и её глаза лукаво блеснули. Сомневаюсь. Я хотела бы видеть здесь все 4 времени года. Хотела бы жить тут круглый год. Почему? Ну, посмотри вокруг. Это рай. Он вытер руки и окинул взглядом людей за столом. Но всё это не настоящее. Жизнь не здесь. Очень даже настоящее. Джон повернулась и посмотрела на него, Ленни не отвёл взгляд. И здесь нет ни единого удобного кресла, небрежно бросил он. Боже, подумала Джон. Как она его любит. Она смотрела на его ладонь на столе и с болью в сердце осознавала, что она может любить этого мужчину, но он никогда не будет принадлежать ей. Это невозможно. Он смотрел вокруг этим своим взглядом, оценивающим и нетерпеливым и невидящим. Этот взгляд принадлежал другому миру, за пределами этого. Элен походила на мистера Росса, даже на Мосса, готовые рушить деревья на своём пути и ведущие нас всех вперёд, в какое-то новое место, хотя ей достаточно и этого. Более чем достаточно. Она встала и взяла тарелки, его и свою. Солнце начало опускаться в море. Люди приходят к Милтонам, размышляла Салли Лоуэлл, а затем уходят чуть более свободными и влюблёнными. Взгляд её карих глаз остановился на муже, который сидел по другую руку от удивительного мистера Полинга. Она не слышала, о чём мужчины говорили, но, судя по их серьёзным лицам, о политике. Она устала от политики. И её взгляд скользнул по всем гостям. Милтны умели устраивать вечеринки. Кити будили в мужчинах чувство гордости, а в женщинах понимание. Огден демонстрировал, как им повезло, чертовски повезло жить. У неё была отцовская привычка к энергичным выражениям: чертовски хороший, чертовски везучий, чертовски трудный. Отец умер много лет назад, но Салли до сих пор скучала по нему. Вечеринка набирала обороты. Может, в этом и был смысл? так думал и Роджер Прад, сидевший в углу большого стола, слегка пьяный. Разве не для этого всё делалось? Гротон, Сент-Пол, Фармингтон. Все они были посеяны и взращены на одной почве. И вот они здесь, эти распустившиеся цветы. Смех, кивки, блеск глаз. В общих взглядах нет ничего плохого. Можно быть уверенным, что все здесь будут вести себя так, как их воспитывали. Порядочность, доброта, Забота о других. И эти качества усиливаются, ведь ты получаешь обратно то, что даёшь другим. Увидев еврея, который встал в противоположном конце стола с бокалом в руке, Прат задумался. Возможно, он хороший парень. Но в том-то и беда. На это нельзя рассчитывать. Нельзя надеяться, что такой человек будет поступать так же, как они. У них общие правила поведения, общий дух, чёрт бы его побрал, общая точка зрения. Нельзя быть уверенным, что он будет вести себя так, как должно, или даже так, как от него ждут. Он непредсказуем. После Амаров атмосфера стала более непринуждённой. Зажгли свечи, хотя над холмами, на противоположном берегу залива, небо оставалось светлым. Альда окликнула Китти Мистера Уолда с другого края стола. "Спойте нам. Что предпочитаете, если бы он мог сражаться?" Пропела она и умолкла, глядя на него. Хорошо, уилд кивнул. Эй, парни, крикнул он. Вставайте, кто будет петь. Мужчины разных возрастов встали из-за стола и образовали полукруг перед кострами. Мистер Уилд, который был запевалой мужского хора в Йеле, достал духовой камертон, выдул первую ноту песни, запоминая её, и пошёл к мужчинам, собравшимся позади него. Дики встал рядом с отцом. К ним присоединились Огден и Мос. По другую сторону от Мосса стоял Фенна. Здесь были Элиот Ламот и Сайметтюс, а также самый младший Райнлендер, который пел в Гарварде и был настоящим шелопаем, хотя собирался пробовать свои силы в политике. У него всегда был ангельский голос. Остальные гости притихли и повернулись к певцам. Джон сидел на скамье рядом с матерью. Оттуда она не видела Лена, затерявшегося в толпе. Выстроившись полукругом, Мужчины слегка придвинулись друг к другу и смотрели на Альда, ожидая сигнала. Он поднял руку, раскрыл рот и лёгким, но сильным тенором повёл за собой хор. Если бы он мог сражаться так, как может любить, подхватили Огден, Фэн, и Дики, Мосс и Элиот, и звуки песни взлелись в небо. О, каким бы солдатом он был! Затем Мосс лёгкой походкой танцора вышел вперёд к гостям и повёл сольную партию. подчёркивая не столько слова, сколько прелесть мелодии, взбиравшейся вверх по лестнице из нот и разворачивавшейся во второй строке. Его голос, на тон выше, чем голоса мужчин за его спиной, передавал тоску девушки по возлюбленному. А когда он снова занял место в полукруге певцов, каждый из них точно знал, что должен делать, и им не требовалось смотреть друг на друга, когда единый и стройный хор подхватил его соло, пропев последние строки песни. И если он сражается так, как может любить, Германия спит спокойно. Финальная нота растворилась во тьме, и Кити со своего места на скамье видела, как мужчины напряглись на последнем звуке, а затем расслабились в наступившей тишине, внезапной и суровой. Именно они унаследовали эту землю, подумала Кити. От них исходило ощущение основательности, гранитной твёрдости, уверенности и силы. Мир давно принадлежит им. и эта данность. Они примут его и сохранят этот мир, эту мечту. Все молчали и не шевелились. Мелодия словно объединила их. Затем мужчины улыбнулись. Альда снова достал из кармана куртки духовой камертон, дунул в него и посмотрел на Дикки. Тот кивнул, вышел вперёд, раскинул руки и направил свой роскошный мягкий тенор прямо на Эвелин, вывел первую строку песни. Я буду готов, когда будешь готова ты. Она покраснела, но гордо вскинула голову и не отвела взгляда. Ты можешь положиться на меня, пел он, когда будешь готова идти. Улыбнувшись, он отступил назад к остальным. Но песня ширилась. К сем голосов присоединились к голосу дики, и все мужчины слегка наклонились вперёд, словно для того, чтобы уловить напряжение другого голоса, подхватить его и выразить в песне. Стоя рядом с реджем, Лен наблюдал за женщинами, сидевшими на скамье по ту сторону костра. Миссис Милтон смотрела в сторону воды. Праты, мать и дочь, склонились друг к другу. Эвелин напряжённо выпрямилась, и только Джон закрыла глаза и склонила набок темно-волосую голову, как будто к чему-то прислушивалась, более того, к чему-то, что слышала только она. Но что именно? Он смотрел на неё, погружённую в себя, и какую-то безмятежную, Ленна хмурился. Безмятежную. Отвернувшись, он увидел, как Мосс выходит в центр круга, чтобы вновь исполнить соло. Голоса мужчин за его спиной теперь звучали тише, так чтобы все сидящие на скалах слышали одинокий дискант Мосса, взлетавший к небу. Он был очень хорош, а его голос был звучным и мелодичным и лёгким, очень лёгким. Речь смотрел, как светится лицо Мосса, когда тот поёт, как музыка наполняет его, как Мосс всем своим существом верит в каждую ноту, которая слетает с его губ, одна за одной. Словно мир можно построить из воздуха и звука. Как будто проблемы этого мира могут решить эти люди, которые выстроившись тесным полукругом и наклонившись вперёд, выводят ноты в звивающееся вечернее небо. Речь знал, что это мечта Мосса. и вспоминал тот давний вечер, когда он застал мосса поющего такую же песню, посылающего в небо ноту за нотой и верившего, что этого достаточно. Но эти ноты даже самые сокровенные не отражали жизнь самого Реджа или его родителей. Он стоял здесь, на острове в водах Атлантики, в окружении цвета общества, людей, которые управляли и будут управлять этой страной, которые никогда не поднимут на него руку. но могут изменить законы, если поймут. А они не поймут. Речь слышал это в пении Муса. Тот пел так, словно мог открыть ворота мира, всем сердцем верил, что сможет это сделать. Но здесь, на острове Любезнасть, с которой обращались к Реджем и подчёркнутое внимание к нему, были лишь обратной стороной ненавидившего взгляда, тычка под рёбра или удар кнутом. Оба этих лица были обращены к чернокожему, как к стене, которую нужно преодолеть или снести. И на этих лицах всегда мелькала опасение, которое тут же сменялось гневом или вежливостью, словно они говорили: "А, опять ты". Именно это он хотел разрушить. Именно поэтому, как ему казалось, он приехал сюда. Это путешествие в рыбацкой лодке они отчасти совершили именно для того, чтобы услышать то, о чём не говорят вслух, и заставить Муссу это увидеть. заставить Мосса понять. Но сидя здесь около костра и слушая пение Мосса, он чувствовал всю бесполезность своей затеи. Недостаточно просто увидеть, недостаточно просто сказать и даже сделать. Речь мог доказать это Моссу, и Лену подумал он, видя, как Лен беспокойно переступает с ноги на ногу рядом с ним, и это принесло бы удовлетворение, но мало радости. Радости. Он встретился взглядом с миссис Милтон. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Потом она кивнула ему и отвернулась. Радж вздохнул. Возможно, она худшая из всех. Дики снова вышел вперёд, снова простёр руки и исполнил соло последний куплет до самого конца. Когда он набрал в грудь воздух для последней строки, чтобы его голос перекрывал мужские голоса за его спиной, сливающиеся в один стройный аккорд. Я готов идти. Его голос прорезал тишину вечера ясный и чистый как клятва которую он принесёт месяц спустя в белой церкви в Остербей как обещание я готов идти Эвелин смотрела ему в глаза а когда стихла последняя нота она встала и бросилась в его объятия присутствующие радуясь этому открытому проявлению любви с обеих сторон высокий и сильный певец и хрупкая девушка в синем шёлке обнимали друг друга Захлопали в ладоши и одобрительно загудели. Растроганный Огден вышел вперёд и поднял бокал. В молодости мы видим во сне предметы своих желаний. Все повернулись к нему и притихли. 25 лет назад, когда Данк и Присхоттон и мы с Китти приплыли в эту бухту и увидели на пристани объявление о продаже, мне больше всего в жизни хотелось иметь эту скалу посреди океана. Здесь к ключению, возможно, Огдену выгнулся Китти. Моей жены вокруг Невы распустились лепестки смеха. В небе медленно всходила луна. Чуть позже в середине жизни ты обнаруживаешь, что видишь во сне то, что у тебя есть. Ты оглядываешься и видишь своих детей, свой дом. Он кивнул Эвелин и Джону, сидевшим перед ним, потом оглянулся на Моса. А старикам, медленно продолжал он, снятся сны о том, что мы потеряем. Огден улыбнулся и обвёл взглядом всю компанию. Но сегодня я вижу, что ничего не потеряю. Сегодня мне кажется, что на этих скалах всегда будут устраивать вечеринки. Мы всегда будем здесь, всегда будем вместе. Этот вечер продолжится, и он усмехнулся и снова повернулся к Мосу, подняв бокал. Мос об этом позаботится, подхватит за нами. Мос широко улыбнулся отцу и, понимая, что от него требуется, поклонился, как будто взял корону, переданную ему вместе со словами отца. И выложил себе на голову. Мне Огден снова повернулся к гостям. Очень повезло стареть вместе с моими снами, а желаниях, о том, что у меня есть, и теперь о том, что я не потеряю, а передам дальше. И всё потому, что 31 год назад я выбрал Китти. Все вы знаете, что главное в жизни выбор спутника. Если вы остановите свой выбор на правильной девушке, вам не придётся оглядываться назад. В жизни мужчины нет ничего важнее женщины, которую он выбрал. Послушай, Дики, Огден протянул руку и вывел вперёд будущего зятя. Честно говоря, даже с учётом требуемой скромности, он умолк и вскинул бровь, вызвав очередной взрыв смеха. Ты сделал хороший выбор. Он поднял бокал. За Дики и Эвелин. Ура! Ура! Дики и Эвелин вверх взметнулись бокалы с стаканами. и бутылке. Джон вместе со всеми подняла свой бокал, растянув губы в улыбке. Мосс будет хранителем острова. Эвелин удачно выйдет замуж. Дик сделал правильный выбор. Отец не хотел оставить её за бортом. Она в этом уверена. Но где здесь её место? Почему хранителями острова не могут быть все? Почему не она? Джон попыталась найти в толпе Элена, но не смогла и встретилась взглядом с Моссом. Он выглядел несчастным, растерянным. Внимание Эвелин хлопнула в ладоши и потянула Дики за руку. Все "В все амбар". "В вашу руку, Мосс Милтон", сказала миссис Чивер, появляясь рядом с Моссом. "А если я упаду, то больше не встану", призналась она и взяла его под руку. "Я в полном вашем распоряжении", любезно ответил Мосс, выпрямляясь. После тоста гости, почувствовав себя свободнее, устремились вверх по склону холма Камбару. Они захватили с собой бутылки, банки, стулья и столовый, и даже маленькие диваны с передней. Готовясь к вечеринке, Огден купил два новых пластиковых термоконтейнера Коулман в дополнение к двум оцинкованным, которые служили много лет, и поставил на камнях рядом с амбаром. Всё было продумано, и всё было возможно. Дорогу показывал Мос А Эвелин, казалось, успевала везде. Её синяя с белым юбка, льнувшая к ногам, так и мелькала в толпе. Дики следовал за ней, безупречный, вежливый и ловкий, с двумя стульями в руках. "Божественно", воскликнул Отсимеций, переступив порог. Вдоль стен на гвоздях, вбитых в балки, висели керосиновые лампы, и Эвелин с сёстрами Мэттиус обошли амбар, зажигая их. Мосс сел за пианино, коснулся пальцами клавиш и замер. Не желая нарушать тишину, растягивая сладостную паузу перед первой нотой, мос воззмолился Эвелин. "Да, хорошо". Он улыбнулся и начал срэктайма Джоплина, выстрелив быстрыми и яростными нотами. От него словно расходились волны дружелюбия и веселья. На пороге появился Альдо Уэлд вместе с Огденном и Кити, за ними праты, потом ламыта и гулды, и амбар начал наполняться гостями. Мусс услышал, что с увеличением числа людей акустика помещения слегка изменилась. "Командуй, Альда", крикнула Кити, и Альда не заставил себя ждать. "Выбираем партнёра для танцев. Начинаем", объявил он и кивнул Муссу, который тут же переключился на индейку в соломе. И гости разбились на пары, а затем на четвёрки и пустились в пляс. Сильный раскатистый голос Альда Уэлда объявлял фигуры. Сначала направо, потом налево, потом до седо и поворот. Кадриль была в самом разгаре, когда в амбаре появились Джон и Анна. Увидев разгорячённые лица танцующих, они замерли на пороге, нерешительно улыбаясь. "Давайте", крикнул Имальда. "Идите в круг. Вас как раз четверо". Джон почувствовал на своём запястье руку Лена, который вёл её на свободное место с краю. Оглянувшись, Она увидела, что за ними идут Анны и Рэтч. Ещё две пары. Ещё две. К танцующим присоединились Вэнноульд с Бэбс Мэттьюс и Мэйзи Канингем со своим братом Билом. Времени на раздумье не было. Рука Лена обняла Джон, и они пошли в такт музыке Муса. Всё внимание Джона сосредоточилось на сильных пальцах у неё Натали. Они не просто лежали там, а крепко держали её. Она не осмелилась посмотреть на него. Мелодия совершала круг за кругом, и в танец вступила первая пара, вторая, третья. Потом они поменялись партнёрами, и Джон перешла от Лена к Биллу, затем к Рэджу, который держался от неё на некотором расстоянии, не прижимая к себе. Не было никакой возможности заговорить с ним или даже обменяться взглядами. И вот она уже в паре с Фэна. Фэн вёл её не так, как трое других. Он был великолепным танцором, стройным и гибким. А его высокий рост компенсировался изящными движениями. Его ладонь на талии Джон была обходительной, но твёрдой. Они немного растанцевали вместе, о чём ей и напомнила его рука. Она залилась румянцем. Затем объявили последнюю фигуру танца, когда девушки, сменив по очереди всех партнёров, должны были вернуться к первому. Джон, кружась, перешла от Фэна к Лену и на этот раз подняла на него взгляд. Музыка смолкла. Он притянул её к себе, и она прижалась к нему грудью и бедром. Кровь хлынула к лицу, и Джон быстро опустил взгляд. Вы позволите? Ладонь Фэна лежала на её локте, но обращался он к Лену. Конечно, ответил Лен и отпустил её. Фэн закружил Джон в вирджинской кадрили. Она не посмотрела, куда направился Лен, но на одном из поворотов заметила его фигуру, возвышавшуюся над толпой. Он пробирался к мосу рядом с которым стоял Рэддж, наблюдая за танцем. Мус поднял голову и посмотрел на Рэдджа, словно желая убедиться, что тот всё ещё здесь. Они не разговаривали, а потом музыка поглотила и закружила их всех. Во время третьего танца Кити вышла наружу, за периметр света из окон. Она сделала несколько шагов в темноте и обернулась. В широких дверях амбара появлялись и исчезали кружащиеся пары. Мус был в ударе. Звуки пианино разлетались по огромному помещению, вибрировали между танцующими парами, опускались на волосы девушек и плечи мужчин. Этот вечер запомнят все. Даже отсюда, из темноты она видела, что этот вечер, искрящийся весельем, волнующий, выделяется на фоне обычных дней. Мы были здесь. Они Согдену подарили всем этот праздник. Огден произнес замечательный тост, сказал именно то, что требовалось. Китти подняла голову и посмотрела на тёмный купол неба, ожидая, когда изменится узор на нём. Мы теперь здесь, поправила она себя. Край неба прочертила падающая звезда. Китти проследила, как яркая точка исчезает за крышей амбара, а затем её взгляд упал на массивную фигуру мужчины. Он стоял в дверях, не танцевал. Леонард Леви. Она знала, что это он, хотя не могла видеть его лицо. Он был самым большим, больше и громче, чем кто-либо другой, не просто высоким. Фэноульд был высоким, но тонким, словно насекомое. Его длинные ноги и слегка сутулые плечи делали его похожим на священника в Сюртуке. Нет, этот мужчина был массивным, с широкой грудью и сильными ногами. Такого мужчину можно представить с топором в лесу, в шахте или с гаечным ключом под раковиной, но не на светской вечеринке. в любом случае, не на этой вечеринке. Китти отвернулась, плотнее запахнула куртку и стала высматривать Огдена. В проёме двери появились танцующие праты и райландеры. Они брались за руки, потом расцеплялись. Китти не думала о них. Она вообще не имела привычки размышлять о браке других людей, то есть о том, счастливый он или нет. Счастье это для тех, кто довольствуется малым. Её всегда привлекала идея, что жизнь может протянуться дальше, как пальцы на ладони, и схватить что-то важное. Именно этого хотел для неё Огден. Счастье это действительно мелочь по сравнению с моментами спокойного удовлетворения, которые она остро ощутила только что здесь, в темноте, от хорошо сделанного дела. Они были такими красивыми, эти мальчики и девочки, такими красивыми и не имеющими представления почему. Весь день она наблюдала. Весь день она смотрела на детей и их друзей, хотя они уже не дети, им за 20, а у неё самой в этом возрасте уже был мозг, и грустила. Они состарятся, утратят свою красоту, потому что красота в сущности и есть молодость. Эвелин повернула своё милое лицо к Дики, и её глаза светились любовью. Глядя на Эвелин, невольно думаешь: вот она, надежда для всех нас. Именно поэтому такая красота присутствует в мире. Она заставляет поверить хотя бы на мгновение в нашу силу, в то, что всё продолжится. Но есть ещё и Джон, такая непохожая на всех. Кити бросила сигарету на землю и затоптала её. Найдя взглядом Джона, она почувствовала беспокойство. Дочь стояла чуть в стороне от танцующих, совершенно неподвижно. Это был тревожный признак. Она не видела лица Джона, только эту напряжённую скованность и неподвижный как камень взгляд. Отсюда это казалось началом приступа. Кто-то ещё видит, что девушка замерла, не обращая внимания на окружавшее её веселье. Кити медленно двинулась к Амбару, вынырнула из темноты и пошла к дочери, желая каким-то образом закрыть её, сделать невидимой, желая помочь ей незаметно уйти, чтобы не поставить себя в неловкое положение. Лен Леви тоже видел Китти остановилась на пороге амбара, охваченная дурными предчувствиями. Он опередит её. Настойчивость, с которой он добивался её дочери, должна была успокоить её. Он хочет, Джон, это было видно даже отсюда. Жизнь с ним будет означать, что Джон навсегда останется девушкой, которая вышла замуж за еврея. Это слишком тяжело. Но ещё тяжелее будет перенести, подумала Китти, если еврей откажется от неё. когда узнает, что она не совсем здорова. Кити переступила порог амбара и остановилась, потому что на лице Джон появилась чудесная, разрывающая сердце улыбка. Осторожная улыбка. Лен замедлил шаг. Прекрасная осторожная улыбка, яркая как далёкая звезда. Но это плохо. Это маска. И он попытался понять, что прячется под этой маской. Лен продолжал идти к ней, не отрывая взгляда от её лица. Джон по-прежнему улыбалась, и он вдруг понял, что улыбка предназначена не ему, а кому-то другому за его спиной. Оглянувшись, он увидел миссис Милтон, стоящую на пороге амбара. Вот оно что. Джон защищалась улыбкой от матери. Лен замер на месте. "Эй", сказал Рэтч, когда Лен поравнялся с ним. "Пойдём к пианино". Он взял друга за локоть и повёл сквозь толпу к Мосу, который продолжал играть, но казалось, был погружён в свои мысли. Музыка не смолкала уже целый час, Элен подумала, что Мос похож на лунатика. Но при их приближении Мос улыбнулся, кивнул и повторил припев. "Джон!" Эвелин стояла рядом с ней. Только что она была в другом конце амбара, и вот она уже тут. Джон вздрогнул. Сестра держала её за руку. Всё в порядке? Джон медленно вела себя по туннелю, который представляла, когда начинался приступ, когда чувствовала, что мозг отключается, а тело замирает. Дюйм за дюймом она возвращалась к жизни. Потом сжала ладонь Эвелин. "Да", с трудом выговорила она. Это короткое слово, застрявшее где-то внутри, медленно выкатилось из неё словно шар для боулинга, возвращавшееся по желобу в игру. Оглянувшись, Лен увидел, что Эвелин стоит рядом с сестрой, держит за руку и что-то шепчет на ухо. Что-то случилось, понял Лен. Это не приступ, но что-то всё равно произошло. Он сунул руку в карман и нащупал ложку, которую теперь всегда носил с собой. Что-то произошло, а он ушёл, позволил Редджу увести себя. Лен уже хотел пойти к ней, но тут муст тремя финальными аккордами закончил песню и встал. Все зашумели. Захлопали, закричали, что хотят ещё. Перерыв, крикнул Мосс, сложаный рупором ладони. Мне нужно выпить, Джон позвал он, поворачиваясь к сестре. Джон, Эвелин и Джон одновременно подняли головы, Элен вздрогнул. Как и при первой встрече, у него возникло ощущение, будто он видит перед собой двух кошек, которые медленно поворачивают голову, оценивая обстановку. Джон покачал головой в ответ на слова Эвелин. А затем направилась к Мусу. "Нет, глупышка", сказал её брат, когда она подошла ближе. "Ты стояла рядом с пивом". "Ой", она тряхнула головой, стараясь не смотреть на Лена. "Надо же. Я принесу", сказала Лена и поспешно отошёл. Джон покраснел и опустил взгляд. Рэтч стоял рядом, прислонившись к стене, но не слушал. Мус взял её за руку. "Джон, Ш -ш -ш, я в порядке". Он сжал её пальцы. Ты в него влюбилась, да? Джон не ответила. Ничего не возможно, вы нет, сказал он. Тихомос, заткнись. Она повернулась к нему. Ты безнадёжен. Он не отпускал руку сестры. Всё очень просто. Я слышал это сегодня. Та мелодия. Вот что мне нужно. К одному голосу присоединяется второй, потом третий, четвёртый. Джон посмотрела на него. Голова слегка побаливала. Звуки доносились словно издалека. Я никогда не был более уверен в том, что возможно нечто большее, что мне станет Джон видела, что брат подыскивает подходящее слово. Приград. Боль усиливалась, похожая на стук где-то далеко в глубине дома, и Джон только теперь связала пульсирующую боль со звуком. Кто-то хочет войти, кто-то рвётся к ней. Но что ему имеет в виду? не станет при град. Где музыка? Что случилось с музыкой? крикнул кто-то из гостей. Придержите коней, добродушно проворчал Мос. Потом поставил на пианино транзисторный приёмник и повернул ручку. Послышался треск помех, сквозь который постепенно проявлялся звук. Это была радиостанция на материке в 8 миль от них. В субботним вечером она транслировала танцевальную музыку. Элен вложил в руки Моса пиво. прохладную, но не холодную, покрытую капельками воды банку. Рэтчоблокатился на пианино и мусс с улыбкой посмотрел на него. Пойдём на воздух, сказал Ленгля Денна Джон. Кэти увидела, что опасность миновала. Проследив за дочерью, которая благополучно добралась до Мусса, она повернулась к Пресхоттон, которая стояла в одиночестве в стороне от всех, и её щёки горели ярким румянцем. Сегодня она слишком много пила. Привет, подруга. Она подошла к Прис, и тот ответил ей благодарным взглядом. Кити снова посмотрела на четвёрку молодых людей у пианино. Речь, что-то сказал Мусу, и лицо сыном мгновенно смягчилось. Такое чудесное преображение она видела у него в детстве. Кити вздрогнула. На мгновение ей показалось, что её тревога обоснована, и что их связывает что-то дурное. Нет, это абсурд. Кити окликнул её Прис. Да. Китти повернулась к подруге. Когда она снова посмотрела в сторону пианино, там уже не было ни Мосса, ни Джонн. Ни Мосса, ни Джонн, ни Лена Леви, ни Раджеполинга. Китти выпрямилась, скользя взглядом по верху голов гостей, но их нигде не было видно.